Глава 10. Система Хетцель, возле фруктовой луны. 50 минут до столкновения. «У нас не получится, это невозможно», заявил Джо Сейдрон, нынешний капитан республиканского стержня с позывным «Аврора-3». «Даже чтобы просто сбить эту проклятую штуковину, и то придется попотеть». Он глянул на экран кабины, где отображались его собственный корабль, эскорт из трех джедайских векторов, Летящая сквозь пространство огромная гиперпространственная аномалия, внутри которой каким-то непостижимым образом оказались живые существа. И, разумеется, густонаселенная луна, в которую эта аномалия врежется и, скорее всего, разнесет в пыль минут так через двенадцать. Другими словами, проблема, которую они каким-то образом должны решить. Когда Эйдроны добровольно вызвались пилотировать стержень и оказывать любую посильную помощь, Джосс в первую очередь руководствовался желанием опробовать один из этих новомодных республиканских кораблей. Ему до сих пор так и не довелось посидеть за штурвалом этой модели, а в ее последнюю версию уже должны были внести несколько мелких, но приятных изменений. Нет, разумеется, Джосс был рад помочь, но теперь от его действий зависели чьи-то жизни. То есть, очень много жизней и если в случае успеха его усилия могут остаться незамеченными, то провал совершенно точно повесят на него. Джосс выругался. Затем снова и еще четыре раза после этого. «А это точно поможет?» — уточнила Пикка Эйдрен, его второй пилот, следующий по старшинству офицера Авроры-3 и главный командир его сердца. «Ну давай, скажи еще, что тебе неведомо сочувствие», — сказал он. Пикка выглядела несколько ошеломленной, слегка раздраженной и крайне сосредоточенной. А еще его жена была безумно красивой. Светлые глаза, темные вьющиеся волосы и куча темных веснушек на чуть более светлого оттенка кожи, которой он не мог налюбоваться и которой так любил касаться. Пикка частенько говорила, что ее муж тоже красавчик, но Джосс знал правду. Он был похож на мотор, к которому сверху прикрутили голову наголо бритую голову, чтобы не было нужды беспокоиться о прическе. Джосс Эйдрен предполагал, что у него были какие-то достоинства, иначе он бы никогда не завоевал кого-то вроде Пикки, но внешность точно была не из их числа. «Я понимаю твое раздражение, дорогой», — произнесла Пикка, «но я все равно хочу попытаться спасти этих несчастных». «Разумеется, я тоже хочу попытаться, Пикка», — согласился джос «Просто не понимаю, как». Их изначальной задачей было найти и уничтожить одну из таинственных аномалий, появившихся в системе Хетцель. Она двигалась с огромной скоростью, но не была вооружена и, по всей видимости, не могла менять свой курс. От них требовалось всего лишь взорвать цель, прежде чем она врежется в Луну. Тяжело, но осуществимо. Теперь же, благодаря Теаме и трем ее собратьям по ордену, сопровождающим стержень на этом задании, спасатели знали, что их цель каким-то непостижимым образом оказалась обитаема. На ней находились существа, живые существа. Итак, с пунктом «найти» они успешно справились, но вот об уничтожить теперь не было и речи. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся каким-то образом извлечь всех, кто оказался внутри. Как только это будет сделано, до сих пор, однако, непонятно каким образом, им все равно придется взорвать эту штуку, поскольку аномалия по-прежнему спешила встречу с плодовой луной, или как там ее зовут местные. Просто сложная задача превратилась в невыполнимую. Причем изначальная сложная задача тоже никуда не делась. Джосс вздохнул, затем принялся оценивать имеющиеся в его распоряжении ресурсы. «Один стержень со всеми его возможностями, вооружением и инструментарием поистине великолепный корабль, спору нет. Он станет серьезным подспорьем в любом деле». Кроме того, у них в арсенале было три вектора с четырьмя космическими волшебниками на борту, а Джосс никогда до конца не понимал, где лежат пределы способностей джедаев. Да, они могли творить удивительные вещи, но до какой степени удивительные? Джосс задумался об этом, прекрасно понимая, что с каждым мгновением, потраченным на безуспешные попытки найти решение, эта аномалия — Корабль или что это вообще такое, приближалась к Луне и совсем скоро одним махом уничтожит всех ее обитателей и сам планетоид в придачу. Итак, что могли бы сделать джедаи? Они вполне могли бы воспользоваться своими лазерными мечами. За этим всегда интересно понаблюдать, но Джосс никак не мог придумать, какую пользу мечи принесли бы прямо сейчас. Джедаи могли высоко прыгать и быстро бегать, но вряд ли им было по зубам прыгнуть в космос или догнать корабль, движущийся с около световой скоростью. Джедаи могли стоять на месте и выглядеть круто. Он не раз видел, как они это делают. Они могли двигать предметы силой мысли. Джосс хмыкнул и повернулся к пикке. «Магнитные захваты», — предложил он, зная, что дальнейших объяснений не потребуется, — Жена понимала его сходу, и это была одна из причин, по которым они так хорошо ладили и на работе, и в личной жизни. «Возможно», — задумалась Пикка. «Какой кабель у них в комплекте?» «Эгорийский шелк», — ответил Джосс. «Они только-только переоснастили все стержни, заменив дюрасплавовые стропы». «Хорошо. У эгорийского шелка выше прочность и регулируемая эластичность. Чем больший ток по нему течет, тем он жестче». «Если бы мы смогли зацепиться за аномалию и постепенно увеличивать натяжение...» «Точно! Если делать поэтапно, кабели не лопнут!» Пикка кивнула и принялась барабанить пальцем по панели управления, лихорадочно соображая. «Но мы никогда не попадем! Это не бластеры, а захваты! Большие и неуклюжие штуки, непригодные для аккуратной работы! Они предназначены для буксировки потерявших ход кораблей в ремонтные доки! Аномалия движется слишком быстро!» «Что ж», — ответил ее муж. «На этот счет у меня тоже есть одна мыслишка». Он активировал передатчик. «Мастер Теами», — позвал он. Джосс точно не знал, была ли джедай Дурос мастером, рыцарем или обладала каким-то иным орденским рангом, но он называл всех встречных джедаев мастерами. Лучше перестраховаться. Почем знать, можно ли вообще оскорбить джедая, но зачем рисковать? «Да, капитан Эйдрон». Донесся до него голос джедая, спокойный и совершенно лишенный напряжения, словно перед его обладательницей сейчас не стояли те же неразрешимые проблемы, что и перед Джоссом. «Я тут кое-что придумал, но сперва позвольте задать вопрос. Вы же умеете передвигать предметы, просто думая о них?» Небольшая пауза. «Мы используем нашу связь с силой, но да, мы умеем делать то, о чем вы спрашиваете». «А останавливать движущиеся предметы вы можете?» «Еще одна пауза. На этот раз длиннее». «Я понимаю, к чему вы клоните, капитан, но мы не боги. Мы не можем просто взять и заставить эту аномалию застыть на месте». «Об этом я вас и не прошу». Джосс повернулся к пикке, закатил глаза, и жена улыбнулась. «В арсенале нашего корабля есть кое-что, чем можно было бы замедлить нашу аномалию, но пользоваться этой штукой крайне нелегко. Нам нужно как-то сравнять скорости с этим объектом, а мы все прекрасно знаем, какой он быстрый». Чтобы догнать его, потребуется вся мощность двигателя и много топлива. Если вам удастся хотя бы немного замедлить объект, процентов на 5 да, даже на один, это может сыграть решающую роль. При таких скоростях даже небольшое замедление может привести к значительной экономии потребляемых ресурсов». «Секунду», — произнесла Теами и отключилась. Джосс предположил, что Дуро сообщается с другими джедаями, выясняя, сработает ли данный план. Потрескивая, вновь ожил передатчик. «Мы сделаем, что в наших силах», — заверила его джедай. «Превосходно!» — воскликнул Джосс. Затем ему в голову пришла еще одна мысль. Он наклонился к микрофону и продолжил. «Амма! И да, кстати, не могли бы вы заодно попытаться не дать объекту рассыпаться на части, пока будете его замедлять?» «Почему?» «Потому что мы собираемся вдарить по нему огромными металлическими захватами». «Но не представляем, насколько он хрупок. Мы даже не знаем, что это такое. Вдруг он просто развалится на куски от удара. Так что, если вы можете что-то сделать, чтобы, понимаете, предотвратить это, было бы здорово». «Очень долгая пауза». «И это лучшая идея, что у вас есть?» «Это единственная идея, что у меня есть, мастер-джедай. Если мы зацепим эту штуку, то сможем дать полный назад и постепенно затормозить ее». Аномалия не оставляет никаких энергетических следов, она словно снаряд из пулевика, словно кто-то очень сильно швырнул камень. Применив к ней некоторую противодействующую силу, мы могли бы очень быстро замедлить ее, при условии, что она, эм, не развалится в процессе. Вот тут-то нам и пригодилась бы ваша помощь, ребята. Самая длинная пауза. Как я и сказала, капитан, мы сделаем что в наших силах. «Отлично», — произнёс Джосс. Отключив передатчик, он повернулся к Пикке. «Кажется, космические волшебники не очень-то обрадовались нашему плану», — заметила она. «Ах!» — отмахнулся её муж. «Они обрадуются, когда наш план сработает». «А он сработает?» — поинтересовалась Пикка. «Вдруг эта штука разломится на части, или кабели лопнут и отбросят нас в космос, или же мы, несмотря на все усилия, просто не сможем зацепиться». Ах! снова протянул Джос. Он толкнул рычаги управления от себя и стержень рванул вперед. Двигатели взревели, и каждая поверхность истребителя завибрировала от их мощи. Вот скоро и узнаем.